Глава пятая Через полчаса после того, как Полли вместе с Райкерами покинула амбар Квиллера, она ему позвонила. Первыми ее словами были «Я в восторге от того, что будут писать мой портрет, Квилл! Большое тебе спасибо!» «Позволь напомнить», — не удержался он, — «что мне пришлось выкручивать тебе руки, прежде чем ты согласилась, что пришлись по вкусу работы с Камбла». «Да, и он сам тоже, хотя мне не нравится эта козлиная бородка, но он приветлив и обладает чувством юмора. Возник вопрос, писать ли портрет с Индрейс где довольно специфическая атмосфера, или у меня дома? Он склоняется к тому, чтобы работать в привычной для меня обстановке». «Я не знал, что он работает на дому у клиентов. Ну, вообще-то он придет завтра вечером, чтобы осмотреться». «Понятно», – промолвил Квиллер, поглажив усы. И сколько сеансов ему потребуется? Трудно сказать, пока он по-настоящему не приступит к работе. Он делает предварительный набросок углем. Завтра вечером взглянет на мой гардероб, и мы решим, что мне надеть. А как насчет твоего нового платья? – спросил Квиллер с энтузиазмом. Он сам помогал Поле выбрать платье в бутике у Авроры. Это было бы славно, да, но видишь ли оно цвета фуксии, а Полу нужно что-нибудь синее, чтобы подчеркнуть цвет моих глаз. «Надеюсь, ты сможешь позировать в своих опалах?» «Мне бы очень хотелось, ты же знаешь, но Пол говорит, что жемчуга придает женскому портрету некое свечение». «Хорошо, я обеими руками за свечение», – сухо произнес Квиллер. «Я позвоню тебе завтра вечером, дорогой, как только уйдет Пол. Разве это не волнующе?» Когда разговор закончился, Квиллер нервно подергал себя за усы. А Коко, который сидел у телефона на столике и прислушивался к каждому слову, вставил свое коронное «яу». И тон у него был явно двусмысленный. «Ну и дела. Как тебе все это нравится, старик?» – спросил Квиллер. Кот перекувырнулся и поскреб задние лапы за ухом. И сразу же зазвонил телефон. Это была женщина, судя по голосу Беверли Форфор. Она желала поговорить с Рональдом Фробницем. Квиллер усмехнулся ведь Фробниц обозначал Бильберда. Э, «Пожалуйста, подождите минутку», – попросил Квиллер и, прикрыв трубку рукой и зажав нос, попытался изобразить голос Фробница. После приличествующей паз паузы он прогнусал. «Фробниц у телефона». «Мистер Фробниц, у нас для вас чудесные новости. Мы звоним из Центра искусств. Вы счастливый обладатель замечательного произведения. Уиков, выполненного в «Технике» Италии. Наши поздравления. Не может быть. Не может быть, произнес он в нос. Я, я никогда в жизни ничего не выигрывал. Вы уверены, что здесь никакой-нибудь ошибки? О, я вас заверяю, что это сущая правда. И вам приятно будет узнать, что вещь оценена в тысячу долларов. Вам следует это знать на предмет страхования. Вы местный житель? Кажется, мы с вами не встречались. Голос у нее был выразительный, и он никак не вязался с, с прической воительницы. Однако Квиллер не растерялся. Он был мастер увиливать от прямых ответов и замешкался всего на секунду. «Я из Сан-Франциско, приехал сюда навестить родственников. Вот и попал случайно на ваше торжество. Меня сразу восхитила эта Инталия, хотя я и представить не мог, что мне посчастливится стать ее обладателем». Как же вы довезете Инталию до Сан-Франциско? Не хотите, чтобы мы вам ее упаковали? Превосходная идея! Вы так добры, миссис за миссис! Форфор. Беверли Форфор. У вас такой великолепный центр искусств. Я уверен, что это в большой степени ваша заслуга. О, благодарю вас, мистер Фробиц, но... «Так-так, посмотрим. Моя своя оченица заберет талию у вас и отправит мне, поскольку я рано утром уезжаю. Когда вещь будет готова, я не хочу вас торопить». «Дайте нам время до среды. Было так приятно с вами побеседовать, мистер Фробниц. «Мне тоже, миссис Форфор. Квеллер повесил трубку, посмеиваясь. Беседа напомнила ему актерские этюды в драмкружке колледжа. Он очень хорошо развлекся. Однако с Разговор не понравился. С чего это вдруг хозяин говорил не своим голосом? «Простите, ребята!» – повинился он. Взяв Юм-Юм на руки, Квиллер принялся рассказывать с ней по комнатам, ласково что-то приговаривая и почесывая ей шейку. Коко ходил за ним по пятам, подергивая ушами. Номер с Гундосом фробницем, как и все подобные проказы, помог Квиллеру расслабиться. И теперь он пришел в свой кабинет в самом игривом настроении, собираясь писать материал о фиаско музея. Покончив с этим, он позвонил соседке, проживавшей в квартире над каретным сараем Клингеншоинов в начале тропы. Шел уже 12 час, но Квиллер знал, что она не спит, читает шпионский роман или печет пирожки, или беседует по телефону со своим внуком, живущим в центре, благо по ночам действует льготный тариф. Селия Робинсон попала в с благодаря знакомству спокойной и Гейдж. Она покорила сердца местных жителей готовностью работать на общественных началах и веселым нравом. Хотя волосы Селии давно посидели, смех у нее был молодой. Она не только снабжала Квиллера готовыми блюдами, которыми он набивал свою морозилку, но иногда и выручала его в делах, требовавших анонимности. Она называла его шефом, а он ее секретным агентом 0013-1-2. Сели от души хохотала над его незамысловатыми остротами, а он находил, что на высшей степени надежно. Надеюсь, я звоню не слишком поздно, начал он непринужденным тоном. Вы же знаете меня, шеф, я сова. Сейчас варю картофель для салата. Завтра вечером намечается небольшая работенка по обслуживанию приема. Сразу после церкви я пошла к Виржинии и провела у нее все время. Ее дочь, как мне кажется, входит в число проворных помощников. Да, чудесная девушка. Всегда бросается на помощь к кому-нибудь несчастному. Она говорила что-нибудь об уничтожении надписи на фермерском доме. Нет, таков уж их девиз. Помоги, но не болтай об этом. Похвальный принцип. Могу ли я чем-нибудь вам помочь, шеф? Он сменил манеру с дозапрососедской на официальную, выговаривая слова медленно и четко. «Ваш зять Рональд Фробниц». «Оставил для вас сообщение, когда не смог с вами связаться. Завтра рано утром он возвращается в Сан-Франциско. Он хочет, чтобы вы кое-что забрали и отправили ему». Он сделал паузу, давая ей время переключиться с картофеля на интригу. Селия быстро схватывала. А он, а «Рональд сказал, что именно мне нужно забрать произведение искусства, которое он, по-видимому, выиграл в лотерею сегодня в Центре искусств. Оно будет готово в любое время, после среды». «Интересно, а какого оно размера?» «Около 30 квадратных дюймов и очень плоское. Он хочет, чтобы вы подержали эту вещь у себя, пока он не пришлет вам ярлык с адресом». «Рада помочь, шеф. Вы хорошо знаете моего зятя?» Затем она добавила. «Просто на случай, если кто-нибудь спросит». «У него жена и трое красивых детей. Он преподает психологию в каком-то университете в Калифорнии. Его хобби – гоночные автомобили. У вас там что-то звенит?» «Это таймер. Картошка готова». Вешаем трубку, поговорим позже. У Квейлера имели свои виды на утро понедельника. Сначала он заправится сосисками и оладьями у Луизы, затем навестит редакцию и сдаст материал Джуниору Гудвинтеру. Если молодой главный редактор сочет статью, неподходящей для печати, значит ничего не попишешь. Пусть опубликует пару абзацев из пресс-релиза музея. Однако наступивший понедельник внес коррективы в эти планы. Коко не находил себе места. Едва притронувшись к завтраку, он сел возле чулана, где хранились швабры, и стал кидаться на дверную ручку. Чулан с ямцев сажали под арест за плохое поведение. Однако здесь же хранились шлейки и поводки. И Коко явно рвался на прогулку. Неужели он ощущал присутствие попугая в несколько десятых милях от него? Зная выдающиеся способности кота, Квиллер не находил тут ничего невозможного. При виде шлейки Юм-Юм взлетела по спиралеобразной лестнице под самую крышу. Но Коко чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. Квиллер шел по дорожке, придерживая за поводок сеанса, угнездившегося у него на плече. Кот оставался равнодушным к порханию птичек, к белящей суете, но напрягся, стоило им приблизиться к центру искусств, и издал гортанные звуки, когда они вошли через калитку. «Спокойно, старик», — сказал ему Квиллер, — «это всего лишь...» И тут он понял, почему забеспокоился Коко. Хотя поблизости не было ни одного автомобиля, двери здания были открыты, широко распахнуты. Коко чуял беду. Откуда он знает, что двери должны быть закрыты? Но Коко всегда замечал непорядок. Водопроводный кран, который забыли завернуть, духовку, невыключенные просеянности, свет, горящий днем. Его кошачья интуиция была сверхъестественной. Квиллер ускорил шаги, сжимая в руке поводок. Осторожно, войдя в здание, он увидел грязные следы ног на светлом виниловом полу и позволил Коко спрыгнуть с плеча. Не колеблясь, Коко потянул хозяина к тому крылу здания, где находились студии, обнюхивая пол, как собака. И вдруг он остановился перед большим темно-красным пятном на полу между кабинетом менеджера и студией девочки с бабочками. «Кто-то его убил!» – ахнул Квиллер. «Кто-то убил Джаспера!» «Дай мне рахис!» – прозвучал в ответ пронзительный голос. Клетка Джаспера не была прикрыта, и он раскачивался на своем насесте, моргая большими круглыми глазами. На полу валяло забрызганное кровью одеяло. Маленький столик был опрокинут, вокруг разбросаны орешки и осколки разбитой восточной вазы. Квиллер подумал, что кто-то решил украсть птицу и поднес руку слишком близко к клетке, а мощный ключ Джаспера поранил ему палец. Незваный гость паники сбежал из здания. Но Коко уже достаточно насмотрелся на Джаспера и кровавые пятна. Он снова натянул поводок, таща Квиллера к студии, где на стенах были выставлены этюды с изображениями животных. Игнорируя эти рисунки, он направился прямо к открытому ящику, где были сложены наброски. Приподнявшись на задние лапы, Сиамит заглянул в ящик. Квиллер тоже бросил туда взгляд. Там остались только большие рисунки а вот маленькие, которых насчитывалось около дюжины, исчезли. Теперь стало ясно. Вору нужны были ню, а не попугай. Он сложил рисунки в мешок и остановился, привлеченный голосом Джаспера, который выкрикивал что-то оскорбительное или непристойное. Утащив куку из студии и временно заперев комнате отдыха, Квиллер набрал 911 и позвонил из кабинета менеджера, находившегося против кровавого поля битвы. Журналист сообщил о краже со взломом затем связался с редакцией всякой всячины и, наконец, уведомил о случившемся менеджера. Беверли Форфор жила на плезант стрит и примчалась вскоре после помощника шерифа. «Что это за шум?» – это были ее первые слова, когда она вошла. Коко завоевал знак протеста, и стены его темницы усиливали вой. Беверли осмотрела все комнаты, и Квиллер привлек ее внимание к пропаже этюдов с изображениями человеческих фигур. «Возможно, Дафна забрала их домой», – предположила она. «Я ей позвоню». Прибыл Роджер МакГиллеврей со своей камерой, и Квиллер, забрав кота, незаметно удалился через боковую дверь. Ему не хотелось, чтобы в газете появились фотографии Куко и сенсационные статьи о коте Ищейке. Он упорно защищал тайну Куко. Удивительные способности кота были известны только двум людям, и оба они служили в правоохранительных органах. Даже Поли и Арчи ничего не знали о Куко-детективе, да и не приняли бы этого всерьез. Квиллер и сам затруднялся объяснить природу загадочного феномена, разве что у нормальных котов 48 вибриз, а у Коко 60. В тот же день новость появилась в газете. Шериф, говорила статье, выехал по звонку соседа, увидевшего, что входная дверь открыта. Пропало несколько произведений искусства. Незваного гостя клюнул и прогнал попугай, находившийся в здании. Сообщения поместили на третьей полосе, поскольку первая была занята. Центральное место отвели репортажу Роджера об открытии Центра искусств. Были названы имена двух лиц, выигравших в лотерее – Рональд Фромниц и Торнтон Хадис. «Ха!» – подумал киллер. Второй везунчик тоже воспользовался вымышленным именем. На первой странице также напечатали его собственный хитрый материал о презентации даров в фермерском музее. В субботу днем в музее Гудвинтера в норт мидл толпа, состоявшая из 310 посетителей, выпила 450 чашек чая и осмотрела коллекцию из 1417 предметов старины в стальном амбаре площадью 1800 квадратных футов, где 83 добровольцы провели в общей сложности 2110 часов, составляя каталог экспонатов, принесенных в дар 300 жителям Мускаунти. Это первый и последний раз, когда коллекция демонстрируется публике, заявил представитель музея, поскольку эти единицы хранения потребуются для временных выставок в фермерском доме. Новая система подскажет нам, что у нас имеется в наличии и где конкретно хранится каждый предмет. Компьютеризированный каталог был создан благодаря пожертвованиям граждан и дотации фонда Клингеншойнов. Копии каталога можно было приобрести за небольшую плату, необходимую для покрытия расходов на ксерокопирование. За такую же цену дарители предметов быта могут получить к ним доступ для фотографирования. Все дары не облагаются налогом. По просьбе Квиллера под материалом не стояла фамилия автора. Не было подписи и под фотографиями, запечатлевшими менеджера музея. Стальной амбар и посетители у стола с угощением. Репортаж о музее сопровождался чем-то вроде стихотворения, заключенного в фигурную рамку. Ностальгия. 24 стула с ножками, 10 стульев, у которых не хватает ножки, граммофон с пластинками «Каруза», 7 флагов с 48 звездами, складной операционный столик доктора и 4 белых эмалированных ночных горшка. 39 надбитых фарфоровых чашек, 5 стеганых одеял ручной работы в пятнах, две заплесневелые деревянные стиральные доски, женская шляпка с вылившими перьями страуса, форма медсестры образца 1910 года и три ночных горшка, окрашенных под гранит, два крючка с перламутровыми ручками для застегивания пуговиц, коробочка с 207 открытками, подписанными вручную, пять школьных парт, на которых вырезаны инициалы, 6,5 пар сапожек со шнуровкой, грелка без пробки и 2 ночных горшка в синюю крапинку. Коробка со 145 фотографиями, на которых неизвестно, кто запечатлен. Три опасные бритвы, пара мужских гетер из серой замши, куртка с меховой подкладкой с единой молью, набор хирургических пил и скальпелей и один подлинный беннингтонский ночной горшок. Хотя Квиллер старательно обходил стороной редакцию газеты в тот понедельник днем, ему сообщили, что там творилось. Телефонные линии были перегружены из-за звонков возмущенных читателей, так что телефонная компания сократила обслуживание газеты, дабы не ставить под угрозу всю телефонную сеть округа. Менеджер музея, недавно поселившийся Пикокси, требовал увольнения виновного, не подозревая о том, что всякая всячина обязана своим существованием фондука. Была создана редакционная летучка, чтобы обсудить создавшееся положение, но редакторы и остальные сотрудники газеты устроили автору овацию стоя, и совещание завершилось взрывом оглушительного хохота. Во второй половине дня Квиллер сидел в павильоне с сеансами, обложившись журналами, как вдруг внимание его привлекла внезапная перемена в поведении кошек. Вытянув шею и навострив уши, Они пристально смотрели на дорожку, ведущую к центру искусств. Через несколько минут захрустел под чьими-то ногами гравий, и Квиллер пошел взглянуть, кто нарушил границу его владения. И тут из-за поворота дорожки показался пухленький маленький мальчик. Квиллер не особенно жаловал малолеток. «Что — Что-нибудь ищешь? — резко спросил он, уперев кулаки в бока. — Просто слоняюсь вокруг, — дружелюбно ответил мальчугам с невинным выражением лица. Это был один из упитанных белокурых и румяных сорванцов. Из таких мускаунти потом вырастают великаны. Что это такое? спросил он. Что именно? Это штука со стеклянными экранами вокруг. Это павильон. О! Как пишется это слово? Квиллер произнес его по буквам, а мальчик внимательно изучил строение и объявил. Это октагон. Что? Ну, у него восемь сторон. Это было так забавно что Квиллер утратил всю свою воинственность. «Как тебя зовут, малец?» «Калверт». «Калверт? Твой отец инженер-дорожник? Он фермер. Мы живем на Беслей». «А как его имя?» Ролло Макби. «Да я его знаю», — сказал Квиллер. «Как и твоего дядю Бойда. Мы встречались в кафе. А что ты здесь делаешь?» «Меня послала мама. Я отнес суп и рисовый пудинг миссис Когин. Ей за девяносто, но у нее нет синильного слабоумия». Тут Квиллер пришел в такой восторг, что пригласил мальчика в павильон и познакомил с кошками. «Я никогда таких не видел», – объявил Калверт. «Это сеамцы. У вас самые большие усы, какие мне приходилось видеть. Они вам не мешают?» «Уже нет. Первые 25 лет – самые трудные. А сколько тебе?» «Десять. Исполнится в июле. У тебя хороший словарный запас для твоего возраста. У меня есть свой собственный словарь. «Молодец! Ты собираешься стать этимологом, когда вырастешь?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Я собираюсь стать фотографом. Мне нравится делать снимки». «Какие снимки?» «Фотографировать людей за каким-то делом. Как мой папа дует коров, а моя мама печет хлеб. Или миссис Когин кормит цыплят. Ну, мне пора домой ужинать. Можно мне как-нибудь сфотографировать ваших кошек?» «Ну что ж, попробуй!» Квиллер издал смешок. Будет забавно, если сеансы станут охотно позировать мальчугану после того, как последние несколько лет отвергали все попытки профессионального фотографа их заснять. Поли обещала позвонить после ухода Пола Скамбла. Было уже поздно, и Квиллер забеспокоился. «Я угостила его стаканом вина и простым ужином», — объяснила она. «Ему понравился мой дом. Мы решили, что я надену синее шелковое платье и жемчуга и усядусь в винзорское кресло посреди библиотеки на фоне кожаных корешков книг семьи Дункан. А в руке мне будет Гамлет». «И когда он приступит?» «Именно это нам и нужно обсудить, Квил. Он хочет работать при дневном свете. А поскольку я всю неделю занята в библиотеке, это нужно сделать за несколько уикендов. Ты же знаешь, дорогой, как я люблю проводить время с тобой вместе и чтобы ничего нас не отрывало, но что же тут еще поделать? И зачем я вообще заварил всю эту кашу, подумал Квиллер, но вслух сказал, притворяясь равнодушным. Ну, не расстраивайся, у нас еще будет много других уикендов. Остаток вечера Квиллер посвятил чтению слух. Он читал сеансам. Это было их любимое времяпровождение, особенно перед сном. Выбор книг был обязательности Куко. -ку. Они никогда не читали ничего от корки до корки, а выбирали главу то одной, то другой книги. Квиллер подозревал, что для его слушателей все произведения звучат одинаково, а сам он любил перелистывать книги, которые читал прежде. Это было все равно, что встретить на улице старого надежного друга. Сегодня Коко внимательно изучил новое приобретение из книжного магазина «Эддингтона». Как следует, обнюхав три книги о Второй мировой войне, он сбросил с полки огонь над Лондоном. И Квиллер поймал Томик, не дав ему упасть на пол. Как всегда, он растянулся в своем любимом кресле, положив ноги на атаманку. Юм-юм примостилась у него на коленях, а Коко устроился на широком подлокотнике кресла. Весь внимание! И еще неизвестно, кого больше ублажал этот ритуал – кошек или человека. После чтения вслух Сиамцы, как обычно, перекусили на ночь, а затем поднялись по лестнице в свою комнату на третьем полуэтаже. Их дверь оставляли открытой на ночь, с тех пор, как был создан птичий сад. Кошки любили рано утром наблюдать за птицами из окон холла, а дверь в свою спальню Квиллер запирал, чтобы пушистые питомцы не забрались к нему под одеяло. Ночь была ясная и тихая, не ветерка. Светили яркие звезды. Незадолго до рассвета Квиллера вырвал из забытия шум. Что-то стукнулось о дверь, а затем послышался душераздирающий вой. Выпрыгнув из постели, Квиллер устремился к двери. «О, Господи!» – вскричал он, бросаясь телефону. Большие окна с восточной стороны обрамляли ужасающую картину. Ночное небо сверкало оранжевыми красками. Он набрал 911. Горит здание на Тревельян Роуд, четверти мили к северу от Бейслейн. Новый центр искусств окружен лесом. Может возникнуть лесной пожар. Квиллер натянул брюки поверх пижамных штанов, скатился по спиральной лестнице на кухню и, схватив ключи от машины, выскочил из дома. «О, Боже!» – причитал он про себя, мчасть по дорожке. «Сколько надежд! Сколько труда! Все это искусство! Весь этот скипидар!» Какой-то художник заработался допоздна и курил, невзирая на правила. «У Милдред будет сердечный приступ!» Он уже слышал безумный хор, вой пожарных машин и сирены полицейских автомобилей. Когда Квиллер подъехал поближе, картина сделалась ярче. Красные и желтые языки пламени лизали черное небо. Огонь не добрался до рощи древних деревьев, но добрался до новых ворот. Нет. Он не добрался до центра искусств. горел фермерский дом Когин. О'кей, ну что ж, поехали, начал Квиллер. Дом этот принадлежал Мут Когин, 93 лет. Уроженка Литл Хоп. А она и ее покойный супруг Берт начинали с одного акра. Тогда они не могли позволить себе лошади, и Мот приходилось самой впрягаться в плуг. Позднее она этим хвасталась. Ферма разрослась до ста акров, и после смерти мужа Мот сдавала землю в аренду. Миссис Когин сохранила дом в первозданном виде, там не было современных удобств. Но она любила жить просто. Разводила цыплят, у нее был маленький огород, она выращивала репу и капусту. «А не могли бы мы процитировать кого-нибудь из тех, кто ее знал?» спросил редактор. «Вы можете сослаться на соседа, сказавшего...» Миссис Когин очень гордилась тем, что способна сама о себе позаботиться. Своим долголетием она была обязана тяжелому труду. Старая леди оставалась энергичной для своих лет и читала газету «Всякая всячина» без очков. И была единственным членом Лиги по спасению дряхлых собак, которые никому не нужны. Ну как, это охватывает тему? Не только охватывает, но и перевязывает ленточкой. Спасибо, Квилл. И помни, никаких имен. Хорошо, никаких имен. Погоди-ка, вчера ночью Дейву удалось заснять всего лишь обычную пленку о пожаре. А ты не знаешь, нет ли каких-нибудь фотографий ее или ее дома? Хм, возможно, мне удастся кое-что сделать. Я этим займусь. Он подумал о Калверте. Если мальчик управляется с камерой так же ловко, как со словами, может что-нибудь получится? А как насчет организации похорон, Квилл? У кого брать информацию? Хороший вопрос. Этим я тоже займусь. Я тебе перезвоню. Квиллер повесил трубку, но остался сидеть без движения. Он думал о бедной женщине, которая совала нос в чужие дела. Она была настоящей отшельницей, хотя и говорила, что водит свой собственный грузовик. Куда же она ездила? В банк? В церковь? супермаркет. Судя по всему, ей вполне хватало свежих яиц, кофе, репы и капусты, и, быть может, молока от коров Макби, а иногда рисового пудинга с соседской кухней. Так кто же займется ее похоронами? Будет ли эпитафия на памятнике в точности такое, как ей хотелось? Кто разберется с ее наследством? Узнает ли ее потомство, что она скончалась? И будет ли им до этого дела? У Квиллера возникло желание позвонить на ферму Макби. Он был немного знаком с Ролло, они обменивались шуточками в кафе, а иногда приветствовали друг друга, встречаясь на дороге. И Ролло и его брат Бойк были пожарными добровольцами, и они провели почти всю ночь на пожаре. Сейчас Ролло наверняка отсыпается. Калверт в школе, миссис Макби, которая ведет бухгалтерию у других фермеров, вероятно, наносит им визиты. Однако у них, несомненно, включен автоответчик. Материал Акогин нужно срочно сдавать, время не ждет. Он решил попробовать. На его счастье ответил женский голос. «Миссис Макби, это ваш сосед Джим Квиллер. Уверен, что Ролла спит после такой выматывающей ночи. Да, его не разбудить даже пушками. Когда он пришел домой, то был так измучен и расстроен, что просто сел и заплакал. И я вместе с ним. Калверт горюет, я даже позволила ему не ходить в школу. Он очень любил старую мод, будто родную пра прабабушку». «Сказать Ролла, чтобы позвонил вам, когда проснется?» «Да, пожалуйста. В газете интересуются насчет похорон. Миссис Когин почти целое столетие прожила в Мускаунте. Она часть истории округа и всякая всячина хочет отдать дань ее памяти». «Что мне им сказать о ее похоронах?» «Ну что же, она не так уж часто ходила в церковь, но я могу попросить нашего пастора отслужить службу, и он это охотно сделает». «Вы бы хотели, чтобы я связался с похоронным бюро?» Фонд К возьмет на себя все расходы. Очень важно, чтобы миссис Когин достойно проводили в последний путь. Это было бы очень хорошо с вашей стороны, мистер К. Да, и еще одно: Когда Калверт навещал меня на днях, он упомянул о том, что фотографировал миссис Когин. Как вы думаете, эти снимки годятся для публикации в газете? Ну, не знаю. Вы бы хотели на них взглянуть? Конечно, хотел бы, но у нас поджимает время. «Если вы их приготовите, то я через 10 минут проеду мимо вас и заберу их». Он выбрал кратчайший маршрут через Мейн-стрит и Бейс-лейн, и Калверт выбежал навстречу с конвертом, в котором лежали снимки. Оттуда Квиллер направился прямо в редакцию газеты и положил конверт на стол бильд-редактора. Они принялись вместе смотреть фотографии. Мод развешивает белье на веревке, чистит репу, копает во дворе, собирает помидоры... Задает корм цыплятам и кормит старых собак. И так далее. «Это лучше, чем я ожидал», – сказал редактор, откладывая три и возвращая остальное. Он отобрал те снимки, где мод была за рулем своего грузовика, крупный план, развешивала выстиранное белье, действие, и кормила собак, фото, вышибающее слезу. «Не забудь поставить его имя», – попросил Квиллер. «Ему всего девять лет, и для него это будет целое событие. Его зовут Калберт Магби». Калверт, ты уверен? Да, и не забудь заплатить за фотографии, как обычно платят нештатным сотрудникам. Затем Квиллер заехал в похоронное бюро братьев Динглбери и отдал распоряжение. В их записях была отражена дата захоронения Берта Когина и местоположение его могилы. Тогда же было куплено место на кладбище для его жены, рядом с мужем. В конторе даже смогли назвать фирму, которая сделала надпись на памятнике. Надгробие X и X на Сент-Пит-Роуд. Младший из братьев Динглберри с гордостью указал на то, что их архивы ведутся на протяжении жизни пяти поколений, с тех времен, когда гробы продавали мебельщики, которые, помимо прочего, занимались похоронами. Потом Квиллер посетил своего потеряного Алена Бартера, уже привыкшего к тому, что его клиент легкомыслен в правовых вопросах: Не спрашивай меня, Барт! «Составила ли она завещание?» – начал Квиллер. «У нее даже не было водопровода. Возможно, имеются наследники, но она не знала, что с ними и где они. У нее должны быть какие-то деньги в банке, потому что недавно она продала 100 акров превосходной земли. Словом, тебе расхлебывать эту кашу, Барт. Делай все необходимое и направляй счета в фонд К. На случай, если понадобится наводить справки, дольше всех и ближе всех ее знали Ролла и Бойт Макби из Пикакса. Я просто пытаюсь ускорить ход вещей. Выбросив все эти детали из головы, Квиллер поехал домой через Тревеллен-Роуд мимо пожарища. Участок все еще был обнесен желтой лентой. Он казался очень маленьким, и непонятно было, как на нем умещались дом, сарай, курятник и надворные строение. Было видно, где именно они стояли 12 часов назад. Печальное зрелище. Единственный пожарный, оставленный на посту, сказал, «Наблюдаем». Из-за нового здания через дорогу поднимается восточный ветер. Ветер доносил запах сырой Гарри до центра искусств. Квиллер подумал, вот погодите, Беверли явится на работу и унюхает эту вонь. И еще не наступил полдень, но на парковке уже стоял красный двухместный автомобиль. На пороге здания миниатюрная женщина рылась в сумке, висящей на плече. Сумка была размером почти что с владелицу. Он узнал девочку с бабочками. «Проблемы?» – осведомился Квиллер. «Ищу свой ключ», – ответила она. «Наверное, он выпал из сумки». «У меня есть ключ». Он выпрыгнул из машины. «Разве это не ужасно, то, что случилось через дорогу? Нам так повезло, что огонь не добрался до нас. Хотите войти и поздороваться с Жаспером? Спасибо, не сегодня. Вы здесь не были после кражи со взлом в воскресенье ночью? Нет, но мне позвонила Беверли и рассказала о моей восточной вазе. Я так расстроена». Мне ее бабушка подарила? Я звонила ей в Калифорнию, и она сказала, что никогда больше не видела такой вазы. Думаю, она была ценной. Квиллер взглянул на картину разрушений через дорогу и сказал, «Да, это ужасно». Пока Квиллер ехал к своему амбару, он представлял себе, как сиамцы с недоумением принюхиваются к запаху Гарри, оставшемуся в воздухе после пожара, хотя их и отделяет от пепелища большое расстояние. обоняние у них феноменальное. Тот он увидел через окно холла Коко, проделывающего акробатический трюк. Это означало, что звонит телефон. Квиллер поспешил в дом. Усталый голос произнес. «Вы мне звонили домой. Это Ролла. Я спал. Этот пожар вчера ночью меня вырубил. Знаете, я имею в виду не только работу, но и грусть. Я понимаю. Поверьте мне, это так. Я беседовал с вашей женой, и мы обговорили детали похорон». Да, она мне передала. Есть кое-что еще, и мне нужно обсудить это с вами где-нибудь наедине. Не хотите зайти ко мне в амбар? – спросил Квиллер. Калитка не заперта, выпьем кофе. Ролла Макби был типичным мускаунским фермером. Лет около сорока. Крепкий, плечистый, в рабочей одежде и сапогах. Именно так должен выглядеть человек, который сам водит трактор, доит коров, строит изгороди, чинит кровлю амбара, ремонтирует свой грузовик, оставляет грязь от колес на дороге и борется всю ночь с пожаром. Квиллера многое восхищало в фермерах. Разнообразные познания, умелые руки, независимость, стойкость и умение встретить с улыбкой непогоду и безденежье, а также готовность помочь соседу. «Вы с Бойдом близнецы?» – спросил он, когда прибыл Ролл. «Почти что». Выросли вместе, кормили свиней, чистили коровник. «Ну и ну!» Он окинул взглядом антресоли и спиралеобразную лестницу. «Я помню этот амбар, когда он еще был крысиным гнездом. Как же вам удалось сотворить из него такое чудо?» Он просто стоял пустой, и в нем плодились грузуны. А я встретил архитектора, которому нужна была работа. Это его идея. Бьюсь об заклад такую громадину, нелегко протопить. «Не то слово. Давайте-ка посидим у барной стойки». «Как насчет сладких булочек из шотландской пекарни?» «У вас много книг», – заметил Рола, с удивлением оглядывая книжные полки, расположенные на поверхности куба с камином. «Мой мальчишка такой же. Все время читает. Не хочет становиться фермером. Может, он и прав. Семейная ферма вымирает. Донна говорит, что вы взяли некоторые его фотографии». «Да, и я этому очень рад». В сегодняшней газете появятся две-три на первой полосе. Поставят его имя, и он получит гонорар, как нештатный сотрудник. Я думаю, не так уж плохо для девятилетнего мальчика. Только не избалуйте его, предостерег отец мальчика. Дети портятся, когда им что-то дается слишком легко. Думаю, вам не о чем беспокоиться, Ролла. По-моему, он у вас целеустремленный парнишка. Да, кстати, снимки, которые не понадобились, лежат вон там на столе. Вы можете их забрать». Ролла повернулся, чтобы взглянуть на письменный стол, где уютно устроились Коко и Юм-Юм. «Что это? Кошки? Сиамцы?» «Итак, как у нас обстоят дела, Ролла?» «Динглберри занимаются похоронами. Ваша жена пообещала договориться с пастором. Но мы должны быть уверены, что на похороны соберется достаточно народа. Нет ничего печальнее, когда никто не пришел проводить покойного в последний путь. Нет проблем». Дон может оповестить кружок помощников по дому при церкви, а я приведу членов товарищества фермеров. Наследством займется поверенный. Я договорился со своим. Его зовут Ален Бартер. Фонд к возместит все расходы. Возможно, поверенный с вами свяжется, если ему потребуется информация. Например, были ли у нее наследники и в каком банке она хранила свои деньги. Вот именно об этом я и хотел с вами потолковать, сказал Ролла. Когда МОД продала свою землю, она настояла на том, чтобы ей заплатили наличными. Я имею в виду зеленые. Она не считала чеки настоящими деньгами. Когда была заключена сделка, она показала мне коробку с деньгами. И там определенно не было 100 тысяч. Я спросил, сочтала ли она их. Она не считала. И тогда я пересчитал банкноты в одной пачке. Просто удивительно, как много новеньких банкнот можно запихнуть в одну пачку. Все сотенные с портретом Бена Франклина. Это он сказал, кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и умно живет. Что-то это не срабатывает для фермеров. Чистая пропаганда. Так или иначе, я предложил отвезти мод в банк прямо сейчас, с этими деньгами. А она сказала, еще чего. Многие старики у нас не доверяют банкам после того, что случилось во время кризиса 29-30 года, а также после скандала в прошлом году в содос Сити. «Итак, я поинтересовался, как же она собирается хранить свои деньги?» «Не твоего ума дело!» – отрезала она. «Вот и все. Смот не поспоришь. Конечно, я знал, что она с ними сделает. Закопает. А что же еще?» «Старики зарывают свои сокровища в десяти шагах к северу от юго-восточного угла амбара. Потом они умирают, и никто никогда не находит того, что они зарыли. Так и ведется с 1850 года. Если бы в Мускаунте когда-нибудь случилось землетрясение... Здесь была бы новая золотая лихорадка. Вы считаете, что она зарыла деньги во дворе? Одно я знаю наверняка. Никто ничего не прячет в доме, куда может угодить молния. Это известно всем. Понимаете, куда я клоню? Квиллер пригладил усы. Вы хотите сказать, что как только газета сообщит новость о пожаре, все охотники за сокровищами явятся туда после наступления темноты с лопатами и фонарями. Но это же нарушение границ частного владения. Окей, шериф их прогонит. Но новые владельцы займутся уборкой мусора после пожара, а на самом деле будут охотиться за баксами. Мне чертовски не хочется видеть, как эти разбойники вернут свои деньги подобным путем. Вы понимаете, что они заплатили ей одну четвертую того, что стоит эта ферма? Меня так и подмывало сказать Мот, что ее ограбили. Ну, какой от этого был прок? Она прямо разум потеряла от одной мысли о ста тысячах. Ведь она никогда даже не видела банкноту с портретом Бена Франклина. А они собирались позволить ей жить там, не внося арендную плату, добавил Квиллер. Кто купил землю? Лакмастерская компания Northern Land Improvement. Никому из лакмастера верить нельзя. Они все пройдохи. Сразу же повысили арендную плату за землю для нас Бойтом. И потребовали платить поквартально, вперед. Мы платили мод раз в месяц. И уже внесли плату за апрель, но они прислали счет за весь второй квартал. А мы уже обработали почву и купили семена, так что решили продолжать до конца года. Мы могли бы взять в аренду другую землю, но участок МОД удобно расположен, как раз между фермой Бойда и моей. Я никогда не слышал об этой компании, заметил Квиллер, но должен признаться, что не очень хорошо, знаю локмастера. Я позвонил по номеру, указанному на счете, и побеседовал с какой-то бойкой девицей по имени Бернис, но ничего не добился. Она была очень приветлива, прям как гадюка. Итак, теперь вы понимаете, почему я не хочу, чтобы эти жадные мерзавцы выкопали деньги, которыми заплатили за землю». Внезапно Квиллер заорал нет, повернувшись к письменному столу. От этого вопля кошек буквально сдуло вниз и на пол полетело множество предметов. «Простите», – обратился он к гостю. Коко фотографии Калверта. Поверхность снимков чем-то привлекает кошек. Он подобрался с пола и осмотрел фотографии. Кошачья слюна всегда оставляла на них пятна. Пострадал только один снимок. На нем мот копала во дворе яму, нажимая ногой в сапоге на лопату. А рядом на земле стояла двухфунтовая банка из-под кофе. Квиллер ощутил волнение. «Вот так совпадение, Ролла!» воскликнул он. «Вы узнаете стену на этой фотографии?» «Это была стена из толстых побеленных досок». «Это же надворная постройка!» вскричал фермер. «Задняя стена! Давайте пойдем и выкопаем банку!» «Не так быстро!» ответил Квиллер. «Нам лучше сначала обсудить это с поверенным!» «В любом случае, давайте пойдем и взглянем на это место! А потом мне нужно вернуться домой и поработать на ферме!» Квиллер сказал... Я поеду с вами, заберу свою почту и вернусь обратно пешком. Когда они уже ехали по дорожке, он спросил, «Интересно, а что с собаками миссис Когин? Она позволяла им жить в сарае?» Хотите верьте, хотите нет, но когда сегодня днем я выехал к вам, то увидел процессию из этих приблудных псин. Они ковыляли к нашей ферме. Впереди трусил черный, который сильно хромает, а остальные плелись за ним. Я крикнул Калверту, чтобы он вышел и забрал их к нам. На пожарище стояли две машины – автомобиль шерифа и пикап пожарного, который нес вахту. Последний обратился к Ролло. «Докладываю. Сейчас тут безопасно. Можно уезжать». «Сколько еще здесь останется желтая лента?» – поинтересовался Квиллер. «Пока владельцы не наведут порядок», – ответил пожарный. «До тех пор это место будет считаться опасным. Дети обожают копаться в разной дряни, пытаясь найти что-нибудь интересное». «К тому же есть угроза для здоровья», – добавил Ролло. Когда сгорела надворная постройка, отхожее место осталось открытым. Нужно обработать его известью и засыпать землей. А иначе налетят тучи мух, и тем ребятам, что через дорогу, придется писать газету кое-что похуже грязи. Дежурный пожарный пообещал сообщить департамент здравоохранения. «А толку?» – ответил фермер. «Сто лет пройдет, прежде чем они почешутся. У меня в амбаре есть известь. Вот покончу со своими делами, приду сюда с лопатой и зарою яму. Так-то лучше будет». Нам тут не нужна еще эпидемия.